Глава 56. Много столетий назад, в эпоху объединения земель и бесконечных войн, один из предков Цезуса проявил недюжинную мудрость. Он не раздавал земли своим сподвижникам в личную собственность. Земля, вся земля в стране, принадлежала только и исключительно Цезусу. К продаже из собственности были разрешены небольшие семейные наделы. Скупать землю и собирать в руках более определённого законом размера участка запрещалось законом. Своих сподвижников он награждал, скажем так, длительной арендой. Они имели возможность собирать налоги и обогатиться на земле, но к концу аренды Цезарь лично посещал земли, ну или отправлял своего доверенного кальста и смотрел, как живут крестьяне, развиваются ли ремесленные кварталы. как много купцов старается приехать, и выгодно ли торговать с этой областью и прочее. И цезу продлял аренду или не продлял. Таким образом, чтобы закрепить за собой землю, дабы сыновья его не пошли скитаться, а продолжали жить в высоком доме и править этой же землёй, градоправители местные были очень заинтересованы в развитии торговли и богатстве земли. Многие высокие дома уже столетиями правили Но бывало и так, что земли отбирались у неродивых управленцев. Это касалось только огромных земельных пространств. Обычные наделы продавались, покупались, переходили по наследству, но целые области управлялись именно так. И хотя каждый из высоких домов содержал небольшую армию для защиты земель и торговых путей, армия эта была личной армией Цезуза. Каждый несколько лет вояные в приказном порядке меняли место службы, а офицер могли быть назначены только в столице. Все они проходили обучение в военной академии и приносили присягу лично Цезарю. Такое устройство казалось мне вполне разумным, но в данный момент штальтагину вызывал к себе владетель высокого дома, и это не могло не нервировать. На своей земле такой владетель был царь и бог. Некоторые законы были общими по всей стране, Но в каждой местности существовали дополнительные правила, налоги и ограничения. Никаких грехов за тагины не было. Налоги она ухитрялась платить исправно, тут даже долгов не было. Налог на караван с макаронами вносили ещё до отъезда, так что мы просто не могли понять причину вызова. Ехать решили все вместе. За домом вполне может присмотреть Ранда, да и муж её справится со всем. А мне слишком тревожно было бы одной. Взяли с собой все возможные бумажки и документы, даже наше свидетельство о браке. Кто знает, что может понадобиться. Кроме того, было непонятно, почему вызывают Тагину, а не Ригера. В конце концов, именно он владелец замка и леса. Путешествие в коляске по снегу — такое себе удовольствие. До местного центра, что расположен в городе Реймери, мы добирались почти четыре дня. Ночами всё ещё стояли морозы, а днём, хотя снег и подтаивал, Но промозглый холод доставал через все одежки. Приходилось останавливаться в трактирах и на постоялых дворах, кормить коней, отогреваться, ночевать. Летом такое же расстояние можно было преодолеть дня за 2 1/2, но дневной отдых сильно увеличил время. В Реймер мы прибыли под вечер, нашли приличный постоялый двор, сняли комнаты. С утра Ригерс ходил в приёмную высокого дома, отметил прибытие и им со Штальтагиной назначили время приема у Терциуса фон Цейта. Я осталась в гостинице дожидаться. Новость, которую принесли Штальтагина и Риггер, была не слишком приятна. Высокородная Дагина фон Маркш обвиняла высокородную Тагину фон Крейг в краже рецепта фамильного блюда, которое она собиралась продавать в лавке знакомого купца. Разбирательство назначено через три дня. присутствовать должны законник, обвинитель, ответчик и свидетели. Судить будет сам высокородный Терциус Фонсцейд. Нынешний владелец высокого дома был не слишком стар, полноват и простоват внешне, но взгляд как сквозь прицел, едкий и внимательный, и даже его полнота кажется массивностью, а не плюшевостью. Уже шесть поколений его предков управляли этим высоким домом. Думаю, Просто отличная династия управленцев сложилась. Через три дня в полдень мы стояли в большой светлой комнате перед лицом высокородного. Дагинна фон Маркш привела свидетелей. Купец, с которым она договаривалась о продажах, мастер от рабочих, которых она наняла для выделки изделий, и несколько видов самих изделий, принесённых для демонстрации. Кружочки, соломка и небольшие квадратики теста. Я из любопытства посмотрела изделия, и с разрешения штальцейта даже раскрошила парочку. «Ригер, это фигня, а не макароны. Они будут слепаться и развариваться». «Ты уверена, Калина?» «Конечно. Наши готовы и так не крошатся». «Она просто разводит муку на воде, а у нас пополам молоко и яйца. Воду я не добавляю вообще, и она не запекает их в духовке». И закончилось это разбирательство не слишком удачно для нас. Образцов у нас с собой не было. Никто ведь не знал, что понадобится. Рецепт настолько лежал на поверхности, что признать его моим или её высокородный не смог или не захотел. То, что Догинов он Маркс впервые попробовал блюдо у нас, доказать не удалось. Штальцейт. Этот рецепт я придумала давно. Я всегда была хорошей хозяйкой, это кто угодно может подтвердить, потому кинулась сейчас торговать, что поняла, не слишком сложный мой секрет могут и украсть, они и украли. Де да ещё так нагло кормили им всех знакомых? Вот я и решилась. Раз уж всем так нравятся мои изделия, значит, можно и наладить производство. В торговлю я, конечно, лесть не буду, но производить в моём доме уже начали, и договор с почтенным Хармом я уже подписала. Как же так? Мы с дочкой и так осиротели без мужчины в доме. Вы же не обидите вдову с ребёнком? От нас выступал ригер. Штальцейт. Рецепт мы привезли с юга. Он хранился в семье моей жены. Производство наладили одновременно, как я понимаю, с «Штальмаркш», но наше изделие отличается от изделия «Почтенный Шталь». Даже если она сама придумала рецепт, хотя до нашего приезда как-то не задумывалась о производстве, то её макароны слишком отличаются от наших. И ещё одна деталь — высокородный «Штальцейт». Ответчиком по этому делу не может быть Тагина фон Крейг, и замок и производство принадлежат мне». И стал Маркс это прекрасно знает. У нас всё ещё был шанс проиграть, но тут Ригер добавил тот аргумент, который я посоветовала отложить в самый-самый конец списка. А ещё могу сообщить, что наши изделия уже были на столе у Цезуса. Это заинтересовало высокородного. У Цезуса? Да, мы снаряжали караван в столицу, потому и не торговали здесь у нас. Все изделе ушли туда. Но сейчас мы также собираемся торговать в нашем городе. Опрашивали купца и рабочих, и мы понимали, что даже если бы здесь были наши рабочие, мы бы ничего не доказали. Мы наняли их позднее, чем она. Купец подтвердил, что договор о поставке товара заключён, что товар, хоть и не слишком много, но покупают. Новинки и сталь цейт не всегда быстро продаются, но люди берут. Посмотрим, как дальше будет. Я вот тоже собираюсь в столицу свозить. Там всё новое уважают. И Штальцеит разрешил оба производства для продажи. С условием, что через 2 года останется тот хозяин, который за это время крепче встанет на ноги. Это был просто удар для Штальтагины. Я переживала гораздо меньше. Рейгер, это была моя идея пригласить знакомых. Я хотела как лучше. Конечно, я даже не подумала, что сестра может повести себя так некрасиво. Дети, что же теперь будет? Ригер тоже был мрачен. Наши изделия обходились несколько дороже, догинов он Маркс не тратился на доставку, да и вода дешевле, чем молоко и яйца. Ригер, есть вещи, до которых она не додумается. Это первое. Поэтому мы остаёмся в городе и постараемся попасть ещё раз на приём к владельцу высокого дома. Есть способы защититься, о которых эта зараза даже не знает. Так что я не вижу причин для паники. И вы, Штальтагина, не расстраивайтесь. Не она бы рецепт стащила, другой бы попробовал так сделать, но у нас есть прекрасный плюс. Именно наши макароны попали на стол Цезусу первыми. Так что у меня есть прекрасная идея. Даже парочка. Да у меня куча планов, как уничтожить эту поганьку. Я очень постараюсь, чтобы она осталась с грудой непроданного товара и всю оставшуюся жизнь у неё при слове «макароны» изжога начиналась. Заразы и есть. И самое главное, она меня очень, очень разозлила.